Глава сорок седьмая. «Все по местам. тейран Смотрел на него и отчетливо вспоминал брезгливое выражение лица, которым он одарил меня, когда я готов был стоять на коленях, только бы этот аристократ сжалился и довез мою сестру до лекарей. «Что стоите?» — орал он во все горло, с тревогой бегая вокруг своего задыхающегося сына. «Стражу сюда! Живо! Кому сказал?» Он замотал головой по сторонам, находя источник тьмы. «Точнее, меня!» «Ты!» — взревел мужчина, которого я мысленно рвал на части, подвергая самым страшным пыткам. «Как посмел напасть на...» «Это он!» — сказал я Дель, тяжело дыша, пока лорд деларей драл горло, брызгая слюной и агрессивно размахивая руками. «Он не пустил меня с Эмили в экипаж!» «Что?» — судорожно вздохнула Дель, еще сильнее и белее лицом. «Он?» «Никогда не думал, что увижу его вновь что столкнусь лицом к лицу, ощущая всепоглощающую жажду отмщения. Но еще больше неожиданностью для меня стало то, что Элли от его ребенок. «Что стоишь, кретин!» — сыпал на меня бранью лорд Диларей. «Убрал магию от моего сына, идиот!» Дель прерывисто дышала, цепко хватаясь за мой рукав. Она находилась на эмоциях. «Так сильно нужен сын?» — сорвалось равнодушное с моих губ а потоки тьмы сгустились, опутывая блондинистое ничтожество с головой. «Так заберите». «Стража!» — рычал лорд делары мотая головой по разным сторонам. «Здесь совершается нападение! Стража!» «Отец!» — хрипел Элиот, лица которого было не видно из-за моей магии. Блондин реально задыхался, и вместо того, чтобы помочь своему сыну и как-то напасть на меня, чтобы я потерял концентрацию, и тьма выпустила Элиота из своего плена, Глава семьи Диларей бездействовал, сотрясая воздух. «У меня имелись на этот счет два варианта. Первый, он куда слабее меня. И второй, он намеренно оттягивает спасение своего сына, чтобы прибежавшая стража самолично зафиксировала факт нападения на его отпрыска». Интуиция подсказывала, что здесь дело во втором варианте. «Ты ответишь!» – шипел лорд деларей «Ты за все ответишь, прохиндей!» «Тырон, что же теперь будет?» Задыхалась от потока слез Дель, едва стоя на ногах от случившегося. Тейран Слух коснулся звук бегущих шагов, и в следующую секунду из-за угла выскочили стражи. «Схватите его! Он напал на моего ребенка!» Тыкал пальцем лорд Диларей в мою сторону. «На беззащитного! Никому ничего не сделавшего! На моего наследника, у которого еще даже магия не проснулась! Куда смотрит ректор? Как он посмел допустить такое?» Заливался соловьем аристократишка. «Нет!» — кинулась вперед Дель, закрывая меня собой. «Не трогайте его!» Но кто бы ее послушал? Один из стражей оттеснил ее от меня, цепко удерживая за запястье, в то время как два других устремились ко мне. тейран закричала Дель. «Что вы делаете? Отпустите его! Он защищал меня!» Моя тьма задрожала и рассеялась, а я и не спешил ее призывать вновь. «Что ты несешь?» — довольный увиденным пропел лорд Диларей, ведь мои руки завели за спину, крепко удерживая их там и грубо толкая вперед, направляя на выход. «От кого он тебя защищал? От моего безобидного мальчика, влюбленного в тебя по уши и желающего стать твоим мужем?» «Вы!» — рычала Дель. «Такое же ничтожество, как и ваш сын! Два чудовища, два монстра!» «Придержи свой язык, бестолковая девчонка!» угрожающе шагнул вперед аристократ в то время как белобрысый мак распластался на полу вдыхая воздух полной грудью но как кинул я ему когда меня проводили мимо понравилось ты ублюдок!» — зашипел элиот правильно отец сделал не впуская тебя и твою сестру в экипаж поддыхайте нищеброды ну вот на этом месте пожалуй мы и остановимся от громоподобного голоса ректора пролетевшего казалось по всей академии Стражи, уводящие меня, остановились, а их хватка ослабла, позволяя мне освободить руки. «Тейрон!» — вскрикнула Дель, кидаясь в мою сторону и обнимая за талию, утыкаясь лицом в мою грудь. «Тейрон!» — шептала она, крепко сжимая в пальцах мою форменную куртку Академии Иствинт. «Что?» — от увиденного белобрыса ничтожества захлебнулась то ли возмущением, то ли страхом, испуганно отползая на заднице по каменному полу и упираясь спиной в стену. «Держите его! Что вы делаете?» — закричал он, тут же закашлявшись. «Ведь ранее я довольно неплохо надавил тьмой на его горло». «Ректор!» — гаркнул высокомерно лорд Дилларей, под гул голосов не замечая, что я больше не нахожусь во власти стражи. «Позвольте поинтересоваться, что творится на территории вашей элитной академии?» Он важно задрал голову, смотря с пренебрежением на мага, который мог в два счета раздавить его, как клопа. «Ваш адепт напал на моего наследника. Это возмутительно. Эллиот едва выжил. Как вы такое допустили?» Обнимая Дель, я смотрел с ней на то, как негодует отец Эллиота, который до сих пор еще не понял, что ситуация поменялась не в его пользу примерно так секунд десять назад. «Пока вы сидите у себя в кабинете?» – орал во все горло лорд Деларей, активно жестикулируя руками чуть ли не перед носом невозмутимого главы Академии. «Нейшее сословие, которому вы позволили обучаться вместе с моим сыном, с чистокровным аристократом в одной группе, едва не лишило моего ребёнка жизни!» «Верно», — кивнул ректор, вскидывая руку, после чего все присутствующие притихли. «Ключевое слово здесь — едва». «Ваш адепт понесёт заслуженное наказание», — будто не слыша издевки ректора, отец Эллиата продолжил. «Не академии а чёрт и что! Каждый, что хочет, то и творит!» «Есть правда в ваших словах», — кивнул ректор. «Мой адепт обязательно понесет заслуженное наказание. Так ведь, Оренс?» «Оренс?» — мгновенно насторожился ничтожный аристократишка, когда первый герцог Ди Эймс вместе со своей женой, чье появление было для меня полной неожиданностью, как по волшебству оказались рядом с ректором. «А вы?» — заблеял жалкий лордишка. «Хочешь спросить, что мы здесь делаем?» — подсказал ему отец Дель. Не отрывая взгляда, смотрел на мать моей любимой, обнимая в этот момент ее дочь. Не знал, как реагировать на ее приход, но уступать не собирался. Я никому не отдам, Дель. Видишь ли, только за то, что ты бросил ребенка умирать, отказав ему в помощи, тебе грозит пожизненное изгнание из высших кругов и потеря титула. Что ты такое говоришь? Задохнулся аристократ, жадно глотая ртом воздух, будто ему ударили под дых а за то, что намеренно довел женщину до сердечного приступа, с легкостью бросая ее и покидая дом, лишение свободы с отбыванием наказания на рудниках. Оренс. Руки отца Элята задрожали. Я же не... — Сейчас ты видишь, Альена? — обратился первый герцог к своей молчаливой супруге, которая бросила на меня наполненный сожалением и виной взгляд. — Видишь, за кого хотела отдать нашу дочь? — Подожди, Оренс кинулся к нему лорд Деларей. — все не так я скажи спасибо зашипел отец дель мгновенно меняясь в лице и угрожающе поддаваясь вперед что я не свернул шею твоему выродку так бессовестно унижающему мою дочь я лично доложу его величеству о случившемся дель так и продолжала прижиматься ко мне будто боясь что я исчезну а я обнимал ее в ответ впервые в жизни сталкиваясь со справедливостью орен Уверенность ушла из голоса лорда Диларея, а его сын так и вовсе боялся даже лишний раз вздохнуть, чтобы не привлечь к себе внимания. «Уведите его!» — первый герцог махнул рукой стражам, которые были вовлечены в наш небольшой спектакль, заранее спланированный ректором и герцогом Ди Эймсом. «Нет, отпустите! Да как вы смеете меня трогать?» — дергался в хватке мужчина-аристократишка, которого силком тащили к выходу. «Оренс, что ты творишь?» «Это же я, твой друг, Оренс!» «Лучше вообще не иметь друзей, чем таких, как он!» сорвала у меня с языка Дель, мгновенно напрягаясь, так как ее родители неспешно направились к нам. «Все молодцы!» – махнул руками ректор, обращаясь к адептам, помогающим нам в спектакле. «Всем спасибо! Как и обещал, каждый получит зачет!» «Отец!» – кивнула Дель папе, нехотя, но все же отстраняясь от меня, но тут же переплетая наши пальцы. Я прекрасно видел, что на маму она не смотрит от слова совсем, потому что злится на нее. «Спасибо тебе! Ты и ректор нам так помогли!» — улыбнулась любимая своему отцу. «Дочка!» — осторожно позвала Миледи Альена. «Ты, Ирон!» Ее голос дрогнул, а на глазах выступили слезы. «Пожалуйста, простите меня, я...» Жалостливый всхлип и слезинки покатились по ее щекам. «Я была не права!» «Вела себя так глупо и эгоистично!» Она кинулась вперед под грохот моего сердца, обнимая нас обоих. «Вы... вы прекрасная пара!» — шептала она, игнорируя взгляды адептов, большинство из которых улыбались, а остальные были явно в шоке. «Я так счастлива, что моя дочь нашла себе достойного мужчину!»